Глава 10. Конец немецкой классической философии. Василий Карлович Неволин бросал кусочки хлеба в портрет Людвига Фейербаха, повешенный на казённой стене. Этот портрет он вырезал в 90-х годах из одного популярного журнала, решив почему-то, что покойный философ, не угодивший в своё время марксистам, сильно смахивает на грядущего мессию, которого он искал везде и не находил. К лицу невезучего немца ославленного, проклятого и забытого дознаватель прерисовал круги с цифрами, как в тере. Десятка была в середине, где-то в районе переносится, а все остальные цифры по бокам, по нисходящей в зависимости от удаления от центра. Перед Василием Карлычем лежал батон белого хлеба. Дознаватель отламывал от него кусочки, макал в чернильницу и кидался в печальную мишень. Хлеб оставлял на портрете чёрные сажины, подобные пулевым отверстиям. Крожь у философа была чернильная, литературная. Не волен никак не мог попасть в десятку, всё время мазал по бокам. Снова окунал хлеб в чернила и снова мазал и мазал. Наконец, потеряв терпение, содрал портверс со стены, скомкал и бросил себе под ноги. Что мучило его, что угнетало? Угнетало бездействие. Дознавателя не сильно беспокоил тот факт, что на местной свалке, занимавшей десяток квадратных километров степи, Кто-то обнаружит части распиленного экзекутора. Там находили и не такое. Например, слиток золота весом в 150 граммов. Так что на куски тела в каких-то черных пакетах мало кто обратил бы внимания, кроме бродячих собак. Но в душе была бесприютная пустота. Будто вместе с павлючиком Василий Карлович отпилил что-то от себя самого. Он тупо уставился в телефонный аппарат, снял трубку и накрутил внутренний номер Мушкарёв неволен на проводе. Кто там у нас сидит в КПЗ? Ладно, веди её сюда. Положил трубку на рычаг, снял её и снова положил, качая трубку, как на качелях. Душе нужен был праздник, или даже если не праздник, то какая-нибудь лёгкая дурь, от которой можно было согреться изнутри, подразумевая, что весь окружающий мир намного глупее и гаже, чем ты сам. Дверь кабинета отворилась. На пороге стояла сухопарая девица под два метра ростом, в синтетическом свитере, порванном на левой подмышке, и в купальных трусиках, из-под которых глядели худощавые ноги в свежей дактилоскопии недавно поставленных синяков. — Ты почему ее в трусах привел, Мушкарев? — строго спросил дознаватель. — Юбка где? Небось порвался, сволочь? — Да я ее пальцем не тронул, — ответил Мушкарев искренно. — У меня с этим строго. — Да кто на такую лярву польстится? — добавил он. Маркитантова Наталья Сергеевна, сказал задумчиво Неволин. Что там на неё унесла с завода две чугунные чушки? Василий Карлович сокрушённо покачал головой. Количество совершённых глупыми необразованными людьми преступлений иногда переполняло чашу его сознания. И тогда хотелось жалеть всех и правых, и виноватых, и врагов, и друзей. Садись, Наташа, ласково пробормотал Василий Карлович. Почему-то, вообразив себя отцом, две чугунные чушки. Как же ты сорвалась, Наташ? Как же ты сорвалась? Он любезно пододвинул ей железный стул. Наташка уселась на него, закинув ногу на ногу и пододвинув соблазнительные синяки поближе к неволину. Губы у неё были толстые и прилипчивые, а нос взъдёрнутый и широкий, слобоской. Бестыжие искры в роскосых глазах напоминали Лирические строчки незабвенного поэта, что ж ты смотришь синими брызгами или в морду хошь? Нет, бить мы тебя не будем, ответил Василий Карлыч своим мыслям. Телесные наказания у нас запрещены. Здесь, слава Машаху, ни феодализм, ни каменный век, а первобытно-общинный строй. Ты хоть понимаешь, какой ущерб нанесла заводу своими украденными чугунными чушками? Задумалась ли ты, что за эти чушки Дирекция будет вычитать деньги из зарплаты рядовых тружеников. Рядовых тружеников у нас нет, сказал Машкарёв. Завод давно закрыт, работает только дирекция и охрана. Неволен Тусклов взглянул на него с видом инженера Гарина, испытавшего только что свой гиперболоид. Он не любил, когда всякая бледная моль в лейтенанских погонах лезла ему под руку, сбивала с мысли, оскорбляла внутренний гуманизм и сводила прекрасные порывы на нет. Я и сам знаю, что всё закрыто, терпеливо объяснил дознаватель. Но я ведь не об этом. Вот ты положим, родишь, Наташ, от какого-нибудь честного мужчины. Чего? не поняла она. Ребёнка, уточнил Василий Карлович, чтобы не было сомнений. А душа твоя будет отягощена воровством. Как ты будешь сказки ему рассказывать, своему дитятке? Как в глаза посмотришь, как по головке погладишь, — Для ребенка мужик нужен, — с отвращением напомнила Маркетантова, а не козел в ментуре. — А разве у тебя нет козла? — терпеливо продолжил допрос Василий Карлович. — Сколько у тебя их было, этих козлов-мужиков? Пальцев на обеих руках хватит, чтобы пересчитать? Наташка молчала, прислушиваясь к мыслям в горячем сердце. Потом зачем-то растопырила руки и подняла ноги, пытаясь растопырить пальцы на ступнях. «Всего 20 — Всего двадцать? — сосчитал неволин. — Всего двадцать? — сосчитал неволин. точнее 19, потому что два пальца на ноге у тебя сросшиеся. Мало, ты почти девственница. Многие её были обуты в китайские босоножки из почти натуральной кожи. Так что сосчитать предполагаемых кавалеров было делом примитивно-арифметическим. Но «Да не в этом дело, сказал Машкарёв. Последний в реанимации лежит. И случилось это именно в тот вечер, когда Маркитантова принесла с завода свои чушки. — Что же случилось в тот романтический вечер? — поинтересовался дознаватель. — Был нанесен удар по голове сожителя каким-то тупым предметом, предположительно чушкой или сковородкой. — С тефлоном и покрытием? — уточнил Неворин. Наташка, услышав неприличное словосочетание, только передернула плечами и оттопырила нижнюю губу. — Чугунной лупила наотмашь! — А тефлоновой у нее отродясь не бывало, — сообщил Мушкарев. — И это все? Осведомился Василий Карлович, испытав внезапно смертельную скуку. Почти. Что ещё? После этого она принесла фекалии из нужника и обмазала ими холодильник снаружи и внутри. Василий Карлович задумчиво забарабанил пальцами по столу, поглядел на голую стену и пожалел про себя, что уничтожил портрет Фейербаха. Ну, это уже родовое, сказал он. Не видишь? У неё же в рождении написано на лице. Чего? Не поняла Наташка. Что говорите, не пойму. Мать и отец гуляли? спросил он кротко. Какой отец, вы чего? Вот-вот и я об этом. Всё. Садись в моё кресло. Неволен порывисто встал и одёрнул на спине мятый пиджак. Ты что, не слышала? переспросил он грозно. Садись в моё кресло, говорю. Руководить будешь. У Машкарёва от удивления отвисла челюсть, а Неволен Насильно посадил Наташку за свой рабочий стол, вдавив в кресло так, что кости ее затрещали. «Рабочий день с восьми тридцати до семнадцати тридцати, а когда на дознание выезжать, то много больше, но ты умная потянешь. Зарплата хорошая, двенадцать тысяч, включая надбавки. И помни о любви, о любви к последственному. У нас презумпция виновности в рабочие дни, а в выходные презумпция невиновности». При такой жизни любой виновный может быть невиновным и наоборот. Уважай человека в себе. Слушай Планес Дзержинского в своём сердце, а Гинского, подсказал Машкарёв. Чистые руки, горячее сердце, холодная голова, закончил Неволин, игнорируя его реплику. Всем вам нужна любовь. Дайте миру шанс. Во время его филиппики глаза Наташки Маркитантовой всё более округлялись. Но когда она услышала о полонезе Дзержинского, то нервы ее сдали, и она заплакала на взрыв. «Пойдем отсюда, Машкарев. Пусть она руководит, а нам здесь не место». Василий Карлович вышел в коридор и, пропустив вперед лейтенанта, на всякий случай запер дверь своего кабинета на два поворота ключа. «Зачем?» — осведомился Машкарев потрясенно. «А затем, чтоб не сбежала. До конца рабочего дня еще два часа. Пусть сидит и вникает в суть дела». Дознаватель заложил руки за спину, как ходят заключённые, направился через стеклянный коридор в пристройку, где располагались камеры предварительного заключения. Сутулись, и опустив голову к земле, плитки под его ногами были свеже вымытыми, так что по ним было обидно идти. Но Василий Карлович нашёл выход, он наступал только на чёрные, словно играл в шашки, а на белые не наступал. Через 5 минут он уткнулся лбом в железную мятую дверь. открывай, что ли, Машкарёв? Тот всё более удивляясь отворил засов. Неволин вошёл в камеру, огляделся, глубоко вдохнул спёртый воздух, потому что это был теперь его родной дом, и следовало приручать его к себе, как собаку. Вот эти выщербленные стены должны полюбить его голову, когда он будет об них биться, а жёсткие нары должны приспособиться к его сухопарому телу и принять его очертания, потому что сколько он будет лежать на них, неизвестно. Когда здесь обед? Обед уже прошёл, ответил Машкарёв. Остался один кипяток. Будешь носить баланду, как другим, не жиже и не гуще, понял? лейтенант кивнул, а теперь исчезне. Машкарёв хотел что-то возразить, но не найдя нужных слов, отдал честь, как старшему по чину. Выйдя, закрыл за собой дверь и произвёл тяжёлый грохот тупого металла. который отнимал последнюю надежду у сильных духом, но укреплял в вере тех, кто духа не имел и ни на что не надеялся. А Василий Карлыч был скорее из вторых, нежели из первых. Дознаватель некоторое время сидел неподвижно, подперев подбородка рукой и смотря в окно забранное решёткой. Потом набрал номер на мобильном телефоне. Неволен на связи. Меня наконец-то посадили. За что? — спокойно спросил напарник на другом конце спутниковой связи, нисколько не удивившись. — Навет! — ушел от подробностей Василий Карлович. — Лет через пять разберутся и выпустят. — Что с делом, Ишаха, наблюдаешь? — Наблюдаю, но все без толку. В ваше кресло никто не садится. В другое бы время дознаватель полез на стену от того, что все усилия идут прахом. Но сейчас была другая ситуация, не предполагавшая подвигов Человека-паука. — И черт с вами со всеми! Пробормотал Неволин, отключив телефонную связь. Снова поглядел на решётке, повинуясь безотчётному чувству, пошарил рукой внизу, у пола, и довольно быстро обнаружил там примитивный тайник. Достал из него самодельную колоду рукописных карт, начал с интересом раскладывать их перед собой: десятка налево, дама направо, туз, валет, король. Рудольф Валентинович, медсестра-ветеринар потрясла его толстую холку, как трясла бы буйвола. Что? Не понял он. Биологический материал готов к операции. Её низкий голос доносился до хирурга словно сквозь толщу воды. Он накрыл голову клетчатым пледом и лёжа на диване, дышал через рот, потому что нос его вспух изнутри и почти не пропускал в себя воздуха. Такое с билецким случалось и раньше: от волнения и бесполезных переживаний слизистая оболочка носа отекала. И он жил, как будто в противогазе, со сжажённым голосом, на смерть простуженного дохядяги и слезящимися глазами плакальщика на собственных похоронах. Рядом коптило толстой поминальной свеча, вдавленая в стол. "Да", пробормотал он, будто очнувшись от тяжёлого бреда. "Помоги мне подняться". Ветеринарша взяла его как ребёнка за подмышки и усадила на диване. Он был перед ней в трусах и в майке, не свежий, старый, простой, как подаевший муж. Какой сегодня день? Среда. А вы опять у нас заночевали? Сочувственно сказала медсестра, подставляя ему своё плечо. Опершись на него, он поднялся на ноги, больной, говорит, ждёт. Больной, повторила она, задачено. Но вы же сами приказали, чтобы я называла их биологическим материалом. Я пошутил. А ты и поверила. Какая же ты недалекая!» Он хотел сказать более грубое слово, но сдержался. Чихнул, даже не прикрыв нос рукой, нехотя вымыл руки в раковине и надел халат. «А свечу гасить?» — пискнула медсестра. «Не надо. Она горит в честь дорогого мне человека». Слегка пошатываясь, направился в операционную. На столе лежал бодрый пенсионер советских лет, ещё не погружённый в общий наркоз, как многие другие, потому что не смотрел телевизор, а вместо него предпочитал ловить радио Свобода на приёмнике Teksan, привезённом из Москвы с Мясницкого радиорынка. Щеки его словно сита пропускали через себя щетину, но глаза были как у ребёнка, поверившего в то, что его отведённого в детский сад скоро оттуда заберут. Если бы он мог трезво мыслить, Сейчас. Кто сравнил бы близкую смерть с детским садом, который бывает или хорошим, или плохим, но всегда чужим, казённым и неудобным? Сколько продлится операция, товарищ хирург? спросил пенсионер по возможности весело. Часа 2-3, может быть, больше, ответил Рудик. Думаете, выдержу? А вы сами как чувствуете? пробормотал хирург, бегло просматривая выписку из истории болезни. Думаю, что выдержу. Есть опыт. Рудольф Валентинович оторвался от своих бумажек и поглядел старику прямо в глаза. «Нет, не выдержите. Я вас непременно зарежу». «Что?» — не понял больной, растягивая искусственную улыбку на синих обескровленных губах. «Зарежу я вас!» — громко повторил Рудольф Валентинович. «Шансов никаких. Ноль». «Доктор шутит». Медсестра попыталась сгладить неприятные впечатления от его слов и, И бы ей показалось, что пенсионер после этого может написать в Минздрав или в Генеральную прокуратуру. Вовсе нет. Я ведь отвечаю за свои слова, настоял на своём билетски. Вы же не имеете денег, чтобы сделать операцию в Москве. У вас лежат под матрасом дома 30.000 руб. на похороны. Вы копили их несколько лет, и это всё. Значит, вопрос закрыт. Но без меня, добавил он после паузы. Без меня вы ещё пару месяцев протянете. Вы ведь хотите прожить ещё пару месяцев. Хочу, ответил больной, сглотнув слюну. Значит, операция отменяется. Бог дарит вам 61 день, и пусть все они будут солнечными. Рудольф содрал с лица повязку и выбросил историю болезни в мусорную корзину. Аминь. Вышел из операционной в коридор уже сильным, смелым, гордо откинув рыжую голову назад. «Грудольф Валентинович, миленький!» — затрещала медсестра, словно болотная птица. «У меня вальвияны есть, у вас нервный срыв!» «Какой срыв, Маша?» — удивился Рудик, смерив ее взглядом с головы до ног. «Ты ведь из техникума, и я тебя не люблю!» — сказал он. «У тебя птичьи руки и обвислая грудь, и всех больных я тоже не люблю! Какой я к черту врач! Это шкурам насмех!» «Парацельс! Гиппократ!» — он громко захохотал, — Через 10 минут, одевшись, он ушёл из больницы. Ему было хорошо, как человеку, принявшему важное решение. Обрезанные тополя навевали тихую радость, жёлтое небо над городом казалось выше, чем обычно. Птицы свистели свои псалмы. Билецкий дошёл до дома, если не с чистой совестью, то во всяком случае, с отстоявшейся. Когда песок осел на дно, и нужно было лишь прокачать воду насосом малыш, чтобы из неё ушли мелкое взвесье и неприятный запах. На лестничной площадке возле его двери переминалась с ноги на ногу очередная девица в коротком клетчатом платье и белых гольфах. Она напоминала японку и требовала немедленного вмешательства, хотя бы делом, если не словом. Но Слов Рудик в общем-то не любил, а в дела не верил и бы деловым себя не считал. "Груть?" спросил равнодушно Рудольф Валентинович. "Груть?" согласилась девица. Дёргает она застенчиво кивнула. Белецкий пожал плечами, никак не прокомментировав ее слова, отворил дверь квартиры, заглянул сначала в маленькую комнату, где лежал отец, прислушиваясь с порога, дышит ли он, потом прошел в большую, в которой было целых четырнадцать метров, и там девица тут же расстегнулась, показав милый для кого-то бюстгальтер. На ее губах возникла улыбка невинности, которая в другое время заставила бы Рудика превратиться в громоотвод, принявший на себя молнию ленивой страсти, а затем Мостопатия вынес диагноз Рудольф Валентинович равнодушно поглядев в окно Это смертельно не сомневайтесь, сказал хирург. И что ж мне теперь делать? Есть одно верное средство. Идите за мной. Он открыл дверь в маленькую комнату. Вот этот старик мой отец. Он ещё дышит, но скоро, наверное, перестанет. Обмойте его пролежни, постирайте простыни, накормите. Картошку чистить умеете? Девица от отрицательно мотнула головой. А макароны сварить можете? Она снова мотнула головой. Почему? Это трудно, ответила девушка. Нужно ведь воду налить, реально? Да, согласился Билецкий, реально работать невыносимо. Что же вы тогда можете? Ничего, призналась девушка. Ответ принят, смирился Рудик. Вот это называется яблоко, и он показал ей зелёное семяренко. А вот это тёрка и трите туда-сюда, туда-сюда. Девица машинально повторила показанное ей движение, и с тёрки брызнула на тарелку прозрачная жидкость. Это картошка. Очистите её от кожуры. Кладыте в кипящую воду и ждите дальнейшего размягчения. И что потом? А потом полное исцеление, ответил врач. Это новейшая терапия, известная ещё со времён праведного Ноя. Не сомневайтесь, он легонько хлопнул её по бедру вправидном мной во всяком случае. Ему вдруг показалось, что люстра над головой как-то странно дёрнулась, встав по отношению к полу не перпендикулярно, а зависнув под острым углом. Билецкий равнодушно про себя отметил, что, по-видимому, сходит с ума. Поднималась сухая буря. Со стороны степи налетело горячее дыхание поверженного Голиафа, от которого холодело внутри. Ветер был такой силы, что старые пистолеты на бензоколонке дрожали и лязгали на своих искусанных шлангах, бился кусочек шифера, отлетевший с крыши, и зарванные шиферные крылья, оживавшие в непогоду, один казахский поэт назвал этот город Шифердвинском. Рудольф Валентинович запахнул воротник пиджака и прижимая его рукой, чтобы из него не выпорхнуло холодное сердце, обогнул здание бензоколонки, зайдя в торца, туда, где располагался морально-нравственный роуминг переперенного пополам экзекутора. Вывеска над конторой была снята, дверь, как в эвакуацию оказалось заколоченной. Рудик поглядел в просвет между досками. Он увидел пустую комнату и клетку, в которой совсем недавно сидела мятежная Гневра. На письменном столе были разбросаны бумаги, из телефонной розетки торчал обрывок кабеля. Сзади раздался мужественный скрежет советского мотора. Хирурка Глиноса к бензоколонке подкатила непотопляемая копейка, продавленная ржавой и вечно живой назло европейскому автопрому. Бензин есть, начальник? спросил у него водитель, высунувшись в окно. А его здесь отродясь не было. Рудольф зачем-то снял заправочный пистолет, направив себе в висок. Так-то что ты здесь тережишь? Белецкий пожал плечами. Иди домой, посоветовал ему водитель. Сейсмологами предсказано землетрясение в Казахстане, наверное, и до нас докатится. Когда? А я об чём знаю? Может быть, завтра. Довезёшь до частного сектора? Попросил его рудик, бросив пистолет и заставив его качаться на резиновой кишке. Садись. Шофёр неохотно открыл дверцу своей копейки. Он не любил подвозить незнакомых людей до частного сектора и до общественного тоже не любил. Он не знал Билетского как профессионала, потому что в крещении сидел В ледяной проруби единственного в городе пресного котлована и никогда не болел. Внук же наоборот, когда его насильно загоняли в зимнюю воду, чихал и кашлял. Машина взревела как самолёт и со скоростью насекомого полетела, оступаясь в частный сектор. Чем занимаешься? поинтересовался шофёр, чтобы скрасить медленный путь. Людей разрезаю, ответил хирург и тем самым прервал дальнейшие вопросы. Дорога прошла в молчании. Улиткиного дома испуганный шофёр сам открыл ему дверь и даже не попросил положенного ему полтинника. Ветер здесь дул тише. Билецкий обратил внимание, что шавочка диреглазовая, трусливая и субтильная, стоит у своей конуры и истошно лает, не решаясь в неё вползти. Рудольф Валентинович не осмыслил его явления в голове, не произвёл синтеза внешне разорванных друг с другом событий и взойдя на крыльцо, постучал в дверь дома. Кто там? Тревожно спросил из-за закрытой двери сын Литки: "Это дядя Рудик, а мама дома?" "Мамы теперь нету", сказал маленький Лёша, по-прежнему не открывая двери. "Где же она?" "А у тебя конфеты есть?", осведомился малыш с косточкой, голос его задрожал от слабой надежды. Билецкий задумался, но потом понял, что мальчик имеет в виду, полез в карман пиджака и вынул из него конфету Рафаэлов в полупрозрачной обёртке. которые часто таскал с собой, потому что ему их дарили. Лёшка приоткрыл дверь, наблюдая за действиями гостя, жадно содрал обёртку и запихнул деликатес в рот, закашлявшись, и словно боясь, что конфету у него отнимут. "Она в Кануре", сказал он, раскусывая орех. "Не понял?" "Моя мама теперь в Кануре живёт", объяснил мальчик. Рудольф Валентинович пожал плечами, потому что был ко всему готов. Спустился с крыльца и осторожно подойдя к будке, постучал по крышу кулаком. Собака, стоявшая рядом, перестала лаять и тоскливо посмотрела в глаза хирурга. Оставьте меня, ради бога, в покое, раздался из кануры истеричный голос не слишком дорогого человека. "Это ты что, Лэд?" пробормотал Рудольф, как можно более удивлённо, наклонился и заглянул в круглое отверстие. Там в темноте он заметил скрюченную фигуру, которая лежала на боку, поджав острые колени. — И как тебе здесь? — Не дует? — нашел он с трудом подходящие слова. Рудольф Валентинович имел в виду, конечно же, погоду, которая с каждым часом наливалась гневом и грозилась сжахнуть кулаком по столу. — Шел бы ты отсюда! — сказала ему душевная литка. — Не видеть, не слышать тебя не могу. — И я себя тоже, — согласился с ней Рудольф. Он сел на землю и прислонил спину к деревянной будке. Шавочка подлезла к нему и начала униженно лизать правую руку. "По-моему, мы раскисли", пробормотал Белецкий задумчиво. "Ты не находишь?" "Это ты раскис, а я раскисать не собираюсь", злобно сказала ему Лидка. "Тогда от чего ты сидишь здесь?" не понял он. "Боры поднимаются, доллар опускается, экономика стабилизируется, кризис углубляется, и все пьют чай по своим домам". Одни мы с тобой на улице как с собаки. Почему? Лидка на это только громко засопела и ничего ответить не смогла. А я тебе скажу, почему, упрямо продолжил Рудик. Потому что с этим поганым экзекутором царствие ему небесное. Нам жилось легче. Нам было с кем бороться и кому противостоять. Это нас держало в седле. Мы скакали по прериям, помогали набожным колонистам, дружили с шерифом Изгнали индейцев-язычников за границы каньона, разве не так? Хон был таким же засранцем-аристократом, как и ты, раздалось из будки, даже хуже. Возможно, согласился Рудик. Но я тебе признаюсь, без него стало скучно. Мне его не жалко, одёрнул он сам себя. Жалость унижает свободного человека. Я просто слегка соскучал. Так развеселились. Выдохнула она. Езжай на городскую свалку, собери его по кускам и похорони как человека. А что это даст? возразил хирург. У тебя есть какой-нибудь знакомый Христос? У меня тоже нет. Мёртвого не воскресить. Но я бы взбодрился, добавил он после паузы. Я бы многое отдал за то, чтобы он снова был с нами. Уйди отсюда, чёрт поганый, заорала Лидка и стошно. Пошёл вон, всё, ухожу, успокойся. Уже ушёл. Он встал с земли, отряхнул шорты, снова поднялся на крыльцо дома и постучал в запертую дверь. Ты где? Он имел в виду маленького Лёшу. Здесь я, откликнулся мальчик, не открывая. Ещё конфету хочешь? предложил ему Рудик с косточкой. Неа. Ну и ладно, мне больше останется. Пошёл через двор к калитки, но проходя мимо конуры, не удержался и пнул её ногой. Из неё послышалось сдавленное рычание лисьей пальны. А ночью над озером вышла мутная луна. Дул сильный ветер, и подвешенная в небе планета была слепой. Люди от её света чувствовали себя привидениями, не находящими места и не способными совершить осмысленный поступок. Дверь Литкина во дома заскрипела, открывшись, и маленький Лёша, выйдя во двор, тихонько подошёл к собачье конуре. "Мама, ты спишь, что ли?" "Чего тебе?" спросил Литка недовольно. "Мой папа пришёл", сообщил ей сын. Какой ещё папа? У тебя нет папы. Он в доме сидит за столом. Чего ты придумываешь, сказала она недовольно. Это семейный стол, и отцу там не место. А всё-таки он сидит, настойчиво повторил Лёша. Мать выглянула на крыжу. Была она растрёпаной, с соломой в волосах и с мешками под глазами, в целом она выглядела прекрасно. Он блондин или брюнет? заинтересованно спросила Лидия Пална. потому что Лешкиного отца в точности не знала. «Он бледный», — пояснил малыш. Литка с трудом вылезла из конуры, отряхнулась, расправила смятую юбку и подобрала заколкой свалявшиеся волосы. Сын взял маму за руку и нежно повел в дом. За пустым деревянным столом сидел мертвый экзекутор. Чувствовалось, что он был перепилен в нескольких местах, Потому что на костюмчике его зияли поперечные дыры, наскоро заделанные грубыми нитками, усики были прилизаны, но на голове торчал хохолок, доказывающий, что бриолина на макушку как раз и не хватило. Но всё-таки он был циничен. Циничен и красив. Пусть и не совсем целый, он затягивался дымом кубинской сигары, но дым выходил обратно не через рот, а через швы на туловище, потому что герметичность тела была сильно нарушена. Он встал, когда в горничную вошла хозяйка, сдержанно улыбнулся, как улыбается аристократ, и глаза его налились сладостью Кларка Гейбла, которого литка любила и ненавидела одновременно. Она понимала, конечно, что они не могут быть вместе, потому что гость стоит на высоте социальной лестницы, а она всего лишь мастер парикмахерского дела, пробившая стену социума упорным трудом и незаслуженно низкими чаевыми со стороны клиентов. Но всё-таки она любила этого мерзавца, любила и ничего с этим поделать не могла. Мальчик подвёл Лидию Палну к своему отцу, вложил её горячую руку в снежные руки вечернего гостя и счастливо улыбнулся. Он чувствовал, что семья его воссоединилась, и теперь он находится под защитой